«Я понимал, что Майклу Эрли не терпится узнать правду об исчезнувшем золоте. Уж он постарается выбить из меня сведения о его местонахождении. Но Майкл был юристом, и при том очень осмотрительным юристом, и он никогда не предпринимал ничего без предварительной основательной подготовки и всевозможных предосторожностей». Поэтому я решил, что если неожиданно появлюсь в Бостоне и застигну его врасплох, у меня будут шансы ускользнуть прежде, чем он успеет что-либо предпринять, может быть, даже раньше, чем он узнает о моем возвращении в Массачусетс. И в то же время было ясно, что едва ли мне светит безмятежная жизнь на мысе Кот с приятными морскими прогулками в омывающих его водах. Мне не избежать столкновения с Майклом и его подручными. А сейчас необходимо было убедиться, что Сара Синт-Теннисон благополучно выдворена из моих владений, а это означало, что я должен накрутить хвост этой напыщенной обезьяне, которая женилась на моей сестре. Напыщенную обезьяну звали Патрик Макфи. Это был пузатый мужчина со скверным характером и с физиономией, похожей на бульдозер. Он был пьянчуга, бездарь, грубиян и хвостун. Все отговаривали Морин выходить за него, но моей сестрен по-прежнему казался высоким, красивым, молодым бейсболистом, неизменно рассуждавшим о своем блестящем будущем, когда он перейдет, наконец, в высшую лигу. Морин настаивала на этом браке, а потом забеременела и таким образом сделала его неизбежным. Мой отец вначале бушевал и ругался, а в конце концов обеспечил богатым приданным и проводил под руку в церковь Христа Спасителя. На свадебной церемонии на Марин было обшитое тесьмой белое платье, а уже через несколько дней после бракосочетания у нее на лице появились синяки — первое свидетельство неблагополучия в ее семейной жизни. «У меня руки были заняты покупками, а дверь захлопнулась и ударила меня», — объясняла она нашей матери. А месяц спустя она споткнулась о тротуар, а потом упала, выходя из автобуса, и так было всегда. Патрик, естественно, был отправлен в низшую лигу, но провалился и там. Его правая рука, с таким успехом наставлявшая синяки жене, была неспособна подавать мяч. Он вернулся в Бостон, беспробудно пил, растолстел и жил только прошлой славой и на деньги Морин. Состояние Морин было пущено на ветер, и все, что осталось у нее со времен страстного романа, был разваливающийся дом и пятеро угрюмых сыновей, которые все пошли в отца. «Господи!» — думал я, пока ехал в такси по мокрой от дождя улице. «Поистине, наша семья проклята Богом!» Морин открыла дверь и на мгновение застыла, разглядывая меня. «О, мой маленький братишка!» — наконец произнесла она. Она тоже раздобрела, и под ее правым глазом красовался синяк. «Можно войти?» «Ты приехала издалека. Почему же не сделать еще шаг?» Она распахнула дверь и отошла в сторону, чтобы я мог пройти на кухню. «Ты помнишь Терренса?» Терренс был младшим, теперь ему исполнилось лет 12-13. Он сидел за кухонным столом и деловито жевал сэндвичи с маслом и джемом. На нем красовалась тенниска, из которой выпирала его большое пузо. Поздоровайся со своим дядей Полом, сказала Морин, но он набил полный рот и не мог произнести ни слова, поэтому только вяло помахал рукой в знак приветствия. В углу кухни орал телевизор, а другой, настроенный на иную программу, также громко вещал из гостиной. Терренс отодвинул свой стул и открыл дверцу холодильника. Осмотрев плотно набитые продуктами полки, он вынес заключение. «Содовой нет!» «Я принесу, дорогой», — пообещала Морин. «А почему бы тебе не пойти и не принести самому?» — спросил я Теренса увещевательным тоном. «Оставь его в покое», — сразу же вмешалась Морин, явно привыкшая вставать на защиту своих отпрысков от гнева взрослых мужчин. «Иди наверх, милый», — сказала она сыну. «Возьми, закуси чего-нибудь». «А где же остальные ангелочки?» — спросил я, когда Теренс переваливаясь, вышел из комнаты, и Морин выключила оба телевизора. «Вероятно, в игровой комнате у Роско. А его светлость, конечно, в помещении церковного прихода. Где же ему быть еще? Марин села за стол и закурила сигарету. Пепельница была полна окурков, и пальцы у нее были коричневые от табака. Она некоторое время молча разглядывала меня. «Ты хорошо выглядишь, Пол?» «Где же ты был все это время?» «Ты имеешь в виду последние семь лет?» Я бросил свою сумку возле двери и налил себе чашку воды из-под крана. Раковина была полна грязной посуды. Главным образом в Бельгии. А, впрочем, там и сям. Но вообще-то я зашел поговорить с Патриком. «Об этой девушке?» — я кивнул. «Да, о Саре Син Теннисон». Она пожал плечами. Я говорила его светлость, чтобы он не сдавал дом этой девиц. Но у нас было очень тяжелое положение эти последние годы. Хотя, когда оно не было тяжелым? Хочешь сигарету? Я бросил курить. Ну и слава богу, я тоже пыталась бросить и прибавила тридцать фунтов весу. Тогда я снова начала курить. Но эти тридцать фунтов все равно остались при мне. У тебя трудности, правда? Нет. Я это нюхом чувствую, как запах паленого. «Ты знаешь, что они спрашивали о тебе?» «Кто?» «Эрли и его друзья. Они просто озверили и ищут тебя повсюду, Пол. Ты не расскажешь мне, в чем дело?» «Нет». «И зачем я только спрашиваю?» Она поднялась, пересекла комнату и достала из буфета бутылку Джина и бутылку виски Джеймсон. Я заметил, как она сильно раздалась в талии, и у нее распухли ноги. «Боже мой!» — подумал я. Ведь ей всего сорок два или сорок три, а она выглядит на двадцать лет старше. Все в ней постарело, кроме волос. Они такие же густые и блестящие. «Наливай себе!» — она пододвинула ко мне бутылку виски. «Патрик должен избавиться от этой девицы», — сказал я. Морин рассмеялась. «Вряд ли. Ты же знаешь Патрика. Он боится всех женщин, кроме той, на которой женился. Он скажет тебе, что поговорит, но никогда этого не сделает. Сколько он берет с нее за аренду? Пятьсот месяц, и при том, что он пользуется домом, когда ее нет здесь. Бог знает, почему она соглашается на такие условия. Пятьсот долларов? Это меня удивило. Конечно, дом стоил пятьсот долларов в месяц. И более того, я мог бы сдавать его в летний сезон за пятьсот долларов в неделю. Но эта Сара Син Теннисон должна быть с ума сошла, если она платит столько, пользуясь помещением лишь изредка. «Но я все равно не вижу этих денег», — сказала Морин унылым тоном. «Его светлость целиком забирает их себе». «Он работает?» «Так, ничего определенного. Перехватит то тут, то там». Она пожала плечами, и я понял, что здесь ничего не изменилось. Патрик время от времени перебивался какими-то темными делами, подрабатывал судебным исполнителем при сборе задолженности в Роксбере, но главным образом... «Жил за счет того небольшого дохода, который оставался еще от наследства Морин и, по-видимому, незаконной сдачи в аренду моего дома. Я налил себе щедрую порцию виски моего Шурина и ухмыльнулся, прочитав напечатанные на бутылочной наклейке предупреждение о вреде виски для здоровья». «Когда это стали печатать всякую чепуху на бутылках?» «Примерно тогда же, когда перестали работать телефоны». Она мельком улыбнулась, Это немного напомнило мне прежнюю, Морин. Ты слишком долго был в отсутствии, Пол. Ты даже говоришь, как иностранец. Вот я и вернулся. В Бостон? На мыс. Когда ты там была в последний раз? Да примерно четыре года тому назад. Его сиятельство не любит, когда я езжу туда. Он приглашает туда своих приятелей по приходу, когда девиц там нет. Но меня никогда. Она затянулась сигаретой. Я, уезжаю, дал Морин ключи от дома на мысе, чтобы она имела возможность передохнуть там иногда, но я никак не имел в виду, что Патрик будет пользоваться домом для своего удовольствия. Что же они там делают? Она пожала плечами. Воображают себя настоящими мужчинами, играют в карты на деньги, пьют пиво, а осенью стреляют уток. Ему не придется больше этим заниматься, сказал я. Я въезжаю в свой дом. «Ты видела в последнее время Джонни Риордана?» Она покачала головой. «Не видела его вот уже три года. В последний раз, когда он приезжал сюда, Патрик затеял с ним ссору. Дело не дошло до кулаков, но они здорово орали друг на друга. С тех пор Джонни не заезжал к нам». Она вздохнула. «Из-за чего разгорелась ссора?» Все как обычно, понимаешь?» Она же объяснила, в чем было дело. Патрик только что возвратился из Ирландии и очень ругал англичан. Дескать, они хуже нацистов. А Джонни не принимал всерьез его разглагольствование. Патрик ездил в Ирландию? Я не мог скрыть своего удивления. Поездку организовали друзья свободной Ирландии. Они провели одну неделю в Дублине и одну в Белфасте. Туда поехал отец Ши из Церкви Христа Спасителя, конечно же, Майкл Эрли, а также несколько молодых людей из офиса конгрессмена. Патрик вернулся в очень воинственном настроении. Он готов был сражаться с англичанами один на один. Мне иной раз хотелось, чтобы он действительно ввязался в драку. Ну, а теперь он вошел в комитет. Теперь он большой человек и такой занятой. Он разрабатывает планы войн с Англией. Разумеется, когда не пьет виски или не играет на скачках. Она закурила следующую сигарету от окурка первой. «Ты действительно вернулся домой?» «Да». «И, разумеется, привез с собой кучу сложностей?» Она помолчала. Дым от ее сигареты поднялся высоким столбом, который затем расползся над ее головой. «Дело в женщине?» Я кивнул. От меня ушла последняя подруга. Она поняла, что я никогда не сделаю ее богатой и ушла к одному французу. «Она правильно поступила». «А что стало с той девушкой, которую ты любил в Ирландии?» «Она умерла». «Бедняжка», — правая рука моря нарисовала в воздухе крест. «Будь осторожен, Пол». «Я всегда осторожен». Она состроила гримасу. «Это опять наркотики. Я давно завязал с этим». «Я рада, Пол. Это был жестокий бизнес. И что ж ты собираешься теперь делать?» «Не знаю». Может быть, куплю рыболовецкое судно и буду ловить тунца. Я слышал, японские закупщики ждут на пристанях у мыса, чтобы купить свежего тунца. Деньги на бочку. Десять или даже пятнадцать зеленых за фунт. И никаких вопросов. Я мог бы жить припеваючи, будь у меня рыболовецкое судно. Да, конечно, разумеется. Морин хорошо было известно все о таких мечтах, которые никогда не сбываются. Она была специалист по этой части. Я взял сумку и пошел к двери. «Ты говоришь, Патрик в приходе?» «Торчит там целый день. Моя бы воля, пусть бы и ночевал там». Она встала, подошла ко мне и обняла за шею. Она ничего не сказала, но я чувствовал, что она беззвучно плачет. То ли из-за своей погубленной жизни, то ли от радости, что я вернулся домой, я не мог понять. Я слегка отстранился, И тихонько дотронулся до свежего синяка у нее под правым глазом. Это работа Патрика? Нет, это мать Тереза стукнула меня. Кто же еще, черт возьми, как ты думаешь? Я поцеловал ее. Береги себя, сказал я, затем, посмотрев наверх, увидел Теренса, который, открыв дверь на кухню, с изумлением смотрел на нас. Вероятно, он никогда не видел, чтобы кто-то проявлял любовь к его матери и был потрясен этим. Я улыбнулся ему. Она моя сестра, парень. Где мои тренировочные брюки, мам? Сейчас поищу, дорогой. Морин отошла от меня. И потом. Ты обещал мне принести содовой, а этот хрустящий картофель уже протух. Я хлопнул дверью и быстро пошел прочь. Этот зал всегда называли приходом, хотя на самом деле никакое это не приходское помещение. Оно принадлежало одному из множества бостонских братств. Обширное кирпичное строение служило церковным залом, клубом и местом встреч. Ирландское землячество могло здесь собираться, чтобы выражать свои радость, скорбь и политическое возмущение. Во время голодовок, когда бойцы Ира умирали в тюрьме Лон Кэш, здесь случались страстные сборища. То же самое было и в середине 70-х годов. Город тогда превратился в настоящее поле сражения, и жители района клялись, что никто из черных детей никогда не перешагнет порог местной школы. Та битва была давным-давно проиграна, но продолжались страстные раздоры, о чем свидетельствовали два лозунга, написанные крупными зелеными буквами на стенах прихода: Англичане, вон из Ирландии, и поможем, Ира! По обе стороны от этих плакатов были яркими красками нарисованы ирландский триколор, лютни и винтовки. Другим источником пылких чувств был спорт, прежде всего бейсбол и, главным образом, кельтская команда. Именно сюда приходили смотреть игру кельтов на гигантском телевизионном экране. И когда происходили игры с участием кельтов, даже политика Старой Ирландии отступала на задний план. Но в это воскресенье на большом экране бейсбола не было. На этот раз собравшаяся толпа смотрела телевизионные новости. Наземная война в Персидском заливе наконец началась, и в песках западного Ирака вот-вот должна была разгореться решающая битва, провозглашенная Садамом Хусейном. Наши забили гол! С восторгом приветствовал меня человек, которого я видел в первый раз в жизни. Мы забили гол! я протолкался к стойке бара. Здесь было шумно и людно, в зале полно дыма, пахло пивом. Я огляделся вокруг, Патрика не было. Я поднял палец, чтобы привлечь внимание Чарли Моногена, стоявшего за стойкой. Чарли взглянул на меня, отвернулся, вновь взглянул в мою сторону, широко улыбнулся и, покинув своих коллег, пошел мне навстречу, протягивая руку. «О, Божья Матерь! Ведь это ты, Пол! Он вышел из стойки, чтобы обнять меня. «Мне показалось, что это привидение, ей-богу. Полли, ведь это ты?» «Похоже, что я. Как поживаешь?» «Отлично, Полли, отлично. Пока не жалуюсь. Ты слышал новость? Мы раздолбали в дребезги этих говнюков. Я говорю не про Ирак, а про бейсбол. Как мы отметим это?» «Налей мне Гиннесса. Есть такое, Полли?» Он велел своим помощникам обслужить других посетителей, а тем временем поведал мне наиглавнейшие новости. Ларри Берт выздоровел после операции на пятке и теперь бегает, по выражению Чарли, как олень по весне. Он играет как герой, как настоящий герой. А в прошлом году говорили, что он никогда больше не выйдет на поле с такой ногой и что ему уже 33 и все такое. А вот теперь команда противников вынуждена вдвойне опекать его. Ты можешь себе представить, Полли, опекать Ларри Бёрда. Это как в старые добрые времена Полли. Чарли вырос в Леттеркене, графство Доннигол в Ирландии. Но если послушать, как он говорит про кельтскую команду, можно подумать, что он провел всю свою жизнь под сенью Бостонского парка. «Уверяю тебя, Полли», — продолжал он, — «мы станем в этом году чемпионами мира, вот увидишь». Мне удалось на мгновение прервать его восторженное слово «извержение» и спросить, где я могу найти Патрика. «Патрика Йовинга? Он теперь играет за команду «Никс». Но ты ведь сам это знаешь, Полли?» «Другой Патрик. Мне нужен мой Шурин. А, Падрик. Он теперь так себя называет. Имя Патрик теперь ему уж не годится. Только Падрик и не иначе». Чарли рассмеялся. Пользоваться гельской формой своего имени для такого человека, как мой Шурин, было крайней экстравагантностью. Он и на своем-то языке говорил кое-как. «Он там, в комнатах», — продолжал Чарли. «Но он очень занят». «Комнаты» означало задние помещения прихода, часто предоставляющиеся для переговоров о частном бизнесе. «Боже мой, чем же он так занят?» Чарли сковырнул ножом крышечку с бутылки Гиннеса, долил мой стакан и подвинул его через стойку. Затем с таинственной улыбкой, приставив лезвие ножа к носу, он сказал. «Он там с Томми Сретьем». «С конгрессменом?» — спросил я удивленно. «Да, с ним самим. Этот кретин хочет, чтобы Садам Хусейн получил целый год времени для подготовки своей армии. Он слишком глуп, чтобы преуспеть, но слишком богат, чтобы проиграть». Этот убийственный приговор вынес Томми Средьему один журнал из «Бостон-Глоб», и он впился в него, как крючок во внутренности трески. Но прозвище придумал ему экспромтом сам Чарли, который, говоря на приятном южноирландском диалекте, неизменно произносил «т» как «с». Таким образом, член палаты представителей Томас Ошонеси III превратился в Томми Средьева. И вот Томис Сретий совещается теперь с моим Шурином. «Боже мой!» — воскликнул я, ибо как бы ни был глуп конгрессмен Ошонесси, но даже для него компания Патрика Макфи была совсем неподходящей. Томас Шонасе Третий был выходцем из зажиточной семьи, из бостонской аристократии, и его семья была одной из самых богатых в штате Массачусетс. Дед Томми, Томми Ошоносе-старший, был иммигрантом из графства Майо в Ирландии и сделал свое состояние на производстве цемента. Отец Томми более чем удвоил семейное состояние, но, опасаясь за судьбу доходов своей компании, если его сын возьмет в свои руки семейное дело, Томми младший купил Томасу Третьему место в палате представителей. Ходили слухи, что это обошлось семье Ошонесси 8 миллионов долларов, но, по крайней мере, Томаса III пристроили на такое место, где он не мог принести прямой ущерб семейным доходам от цементного предприятия. «Ну, что же, черт возьми, там делает Томми?» — спросил я у Чарли. «Разумеется, устраивает заговоры». «Какие заговоры? Мой Гинес, конечно, был слишком холодным, но к этому я должен привыкать, коль скоро основа дома». Чарли перегнулся через стойку бара и, снизив голос до шепота, спросил. «Ты знаешь Симаса Гигана? «Конечно знаю. Мы старые друзья». «Хорошо. Ты знаешь, что он сейчас в Бостоне?» «И что англичане добиваются его высылки?» «Первая попытка им не удалась, но теперь они делают новый заход. Подали просьбу в апелляционный суд. Так что нам потребуются деньги для его защиты». «Мы — это друзья свободной Ирландии», — догадался я, вспомнив, что мой Шурин теперь числится членом этой группы. «Правильно, Полли. Патрик теперь стал членом комитета друзей Ирландии. В действительности, конечно, им руководит Майкл Эрли, но Майклу нужен кто-нибудь, кто собирал бы взносы и содержал в порядке список членов. И вот Патрик после своей поездки в Ирландию вызвался занять эту должность. Ты слышал об этом? Патрик после Билфаста совсем свихнулся». У него из ушей пар шел, и в эти дни он был готов на все ради Ирландии. Чарли захихикал и оперся локтями на стойку, предвкушая удовольствие рассказать забавную историю. В конце сентября он арендовал автобус и повез нас в целую группу в Миддоллендс в Нью-Джерси. Там на эстраде Брэндон Бёрн выступали два оркестра британской армии. И вот Патрик осенила блестящая идея проколоть шины всех машин, стоявших на парковочной площадке. Когда мы приехали туда, он заявил, что это будет хороший удар англичанам и поддержка свободной Ирландии. Но в это время подъехала полицейская машина, и наш Падрик пустился на утек быстрее зайца. Чарли рассмеялся. «Знаешь, послушать, как он рассказывает об этой истории, так можно подумать, что этим вечером мы выиграли половину битвы за Ольстер». «И что? Теперь он обсуждает с конгрессменом Ушоносе проблему юридической защиты Симоса?» Чарли кивнул и, увидев, что я собираюсь идти, сделал предупредительный жест рукой. Но он просил, чтобы его не беспокоили. «К чертям! Мы же родственники, не так ли? Он будет рад моему возвращению!» Я подмигнул Чарли, взял свой стакан и сумку и направился в заднюю комнату. В комнате их было пятеро. Двое были мне незнакомы, но остальных троих я знал довольно хорошо. Там был сам Патрик, Томми Третий, и, к моему удивлению, хотя на деле я и не должен был удивляться, герой Дерри, Симос Геогиган, собственной персоной. «Кто это, черт побери?» Патрик стал было выражать свое возмущение, когда я вошел в дверь, но затем узнал меня, и глаза у него полезли на лоб. Я бросил сумку у двери. «Патрик, конгрессмен!» Я поклонился каждому по очереди, затем улыбнулся Симасу. «Это ты, сукин сын?» «Полли!» — он стоял широко улыбаясь и раскинув руки. «Полли!» — он обошел вокруг стола и крепко сжал меня в объятиях. «Смотри, не разлей, мой проклятый Гиннес, ты, старая обезьяна!» — воскликнул я. «Тебе грозит смертельная опасность, знаешь ты это?» — прошептал он мне на ухо, обнимая меня, а затем отступил на шаг и воскликнул обычным голосом. «Ты выглядишь великолепно! Ей-богу, просто великолепно!» «И ты тоже», — сказал я и поставил на стол стакан с остатками моего гиннеса. «Как поживаешь, Патрик? Или теперь тебя следует называть Падрейк?» «У нас здесь совещание комитета», — произнес он важно. «Ага, брось!» — сказал я со своим прекрасным белфастским акцентом. Томми Третий был, по-видимому, немного обеспокоен, но таково было его обычное состояние. «Вы помните меня, конгрессмен?» — спросил я его. «Конечно», — ответил он, «хотя и не назвал меня по имени. Это означало, по-видимому, что он вряд ли отличил бы меня от Джорджа Вашингтона». «Могу представить вам Роберта Стича». Томми вел себя с обычной для него церемонной вежливостью. Его отменные манеры заменяли ум, и это ему помогало. У него была репутация, в особенности среди женщин, хорошо воспитанного и приятного молодого человека. Роберт, один из моих помощников в Конгрессе, пояснил он. Стич был типичным представителем бостонской элиты, молодым тресковым аристократом. Он холодно и недружелюбно кивнул мне, оставляя себе возможность в дальнейшем составить обо мне более полное суждение, в зависимости от того, буду ли я полезен ему или напротив. — А это мой адвокат, мой поверенный! — Симас кивнул на лохматого и бородатого мужчину в очках. Тот встал и протянул мне руку. «Я Чак Сторндейл», — представился адвокат, улыбнувшись. «Рад познакомиться с вами, кто бы вы ни были». «Я Пол Шеннон». «Пол был со мной в Белфасте», — сказал Симус беспечно. «Когда я впервые драпалась дыри, эти сукины дети были уже у меня на пятках, Полли укрывал меня в своей квартире. Мы тогда неплохо провели время, правда, Полли?» «Да, мы тогда действительно имели кайф». Подтвердил я, используя старое выражение, типичное для жителей Белфаста. «Вы ирландец, мистер Шеннон?» осторожно спросил Стич. «По происхождению?» «Родился я здесь, не далее мили от этой комнаты. Но, в отличие от некоторых других, я вправе утверждать, что поехал в Вольстер, чтобы действительно внести свою лепту в наше дело. Конечно, я понимаю, прокалывать шины в Миддоллендс значит блестящим образом способствовать нашей борьбе». Но все же это не то, что нажимать на курогу Белфасти. Патрик сразу же взвился, чего я, собственно, и добивался. Какого черта ты знаешь об этом? Рот у него был набит хрустящим картофелем, и когда он начал орать на меня, хлопья полетели в пивную кружку. Я был в Белфасте три года назад и сражался там. Я внес свой вклад. Меня избивали проклятые англичане. Хочешь увидеть следы побоев? Он отвернул рукав рубашки на левой руке, где рядом с татуировкой был еле заметный белый шрам. «О, это ужасно!» — издевался я над ним. «О, нет! Не говори, что ты опять пытался напасть на девушку из армии спасения!» «Пошел к творту. Он набрал горсть хрустящего картофеля и набил им рот, показывая, что больше не намерен разговаривать со мной. Рядом с ним в набитой окурками пепельница дымилась сигарета. Томми Третий поднял руку в знак умиротворения. «Я могу подтвердить рассказ мистера Макфи. В этот день мистер Стич был вместе с мистером Макфи, и он может свидетельствовать, что они подверглись ничем не спровоцированному жестокому обращению со стороны англичан. Это был кричащий образец ничем не спровоцированного жестокого нападения». «Так что ж там случилось, ребят?» Патрик некоторое время смотрел на меня, видно, пытаясь решить, стоит ли с ней зайти и удовлетворить мое любопытство. Но в конце концов присущее ему бахвальство одержало верх. «Я договорился о встрече, ясно? Нас с мистером Стичем персонально пригласили на встречу с несколькими бойцами Ира, с такими парнями, как Симас, подлинными героями Ирландии. Они хотели с нами встретиться, чтобы поблагодарить за поддержку». Это хорошие, настоящие ребята. И вот нам сказали, чтобы мы пришли к заброшенному дому в белли -Мёрсе. И мы пришли туда посреди дня, среди бела дня. Мы пришли вдвоем, я и помощник конгрессмена. И что, вы думаете, произошло, вам не в жизни не догадаться». «Это была очевидная, ничем не спровоцированная, грубая жестокость», торжественно заявил Томми Третий. Симос подмигнул мне, а Роберт Стич, по-видимому, гораздо меньше гордившийся этим боевым эпизодом, чем Патрик, упорно смотрел в стол. «Ну так расскажи, что ж произошло», — раззадоривал я Патрика. «Видно, тут произошел какой-то просчет в системе безопасности», — сказал Патрик. «Потому что не прошло и пяти минут, нет, меньше пяти минут, и бойцы Ира еще не прибыли, как к дому подкатил британский патруль. Они прекрасно знали, что мы находимся тут». Они заблокировали задний выход и штурмовали парадные. Именно штурмовали. Разве не так, мистер Стич? «Они вломились в дом», — сказал Стич серьезным тоном. «Они даже не стали спрашивать, том такие», — возмущенно сказал Патрик. «Они сразу же напали на нас». «Грубое, ничем не спровоцированное нападение», — заверил меня Томи Третий. При этих словах Стич явно вздрогнул. Патрик скромно покачал головой. «Мы, конечно, сопротивлялись, мы только защищались, не более того, но я вас заверяю, что эти британские мерзавцы запомнили надолго встречу с подрейгом алаизиусом Макфи из Бостона, да, сэр, надолго запомнили, но их было слишком много». «Неприкрытая, грубая, очевидная жестокость», — сказал Томми Третий, в то время как Симас давился от еле сдерживаемого смеха. «Ну, а что было потом?» — спросил я, изобразив на физиономии выражение удивления и беспокойства, и широко раскрыв глаза. «Вас отправили в больницу королевы Виктории?» «Мы отказались принять от неприятеля какую бы то ни было медицинскую помощь», — гордо сказал Патрик. Стич все еще старательно изучал крышку стола. «Но вас, конечно же, должны были арестовать!» — воскликнул я. «Ради Христа, Патрик, не мог же ты перебить всех солдат британского патруля? Куда же оставшиеся англичане отправили вас? На полицейскую станцию Кастльро? Или в Силвер-Сити? Или в полицейский участок Фолс роуд «Они поняли свою ошибку», — важно заявил Патрик. «Ты хочешь сказать, они извинились перед вами?» «Они обнаружили, что мы американцы, и были вынуждены отпустить нас». О, -о, «О, это действительно удивительный случай!» — кивнул я, делая вид, что поражен этим рассказом. «Потрясающе!» — воскликнул Симос, неимоверным усилием сдержав смех. Э «Поистине, потрясающе!» «Явная, неприкрытая, грубая жестокость», — сказал Томи Третий. Он был поразительно хорош собой, чеканный профиль, загорелое лицо и, к тому же, прекрасно воспитан. «Отец Томми недавно купил ему роскошную блондинку в жены, в связи с чем начались разговоры о том, что конгрессмен уже хорошо оснащен и достаточно натаскан для участия в кампании президентских выборов. И притом не спровоцированное», — еще раз повторил Томми Третий. «Так что ты можешь заткнуться и прекратить свои насмешки», — заявил Патрик с победительной ухмылкой. «Приношу свои извинения, Патрик. Я никак не подозревал, что ты так доблестно сражался. А теперь скажи, зачем ты сдал в аренду мой дом?» «А уместно ли сейчас поднимать этот вопрос?» — вмешался Роберт Стич. «Заткнись», — сказал я ему и подошел к Патрику поближе. «Значит, аренда на пять лет — 500 долларов в месяц? Это составляет 30 тысяч долларов. Не желаешь ли выписать мне чек?» Мы поговорим об этом потом, Полли. Мы поговорим об этом сейчас, ты дерьмо. Итак, сколько у тебя денег при себе? Не сейчас, Полли. Он пытался подняться, но я положил руки ему на плечи и не дал встать. Как долго эта сука живет там, Патрик? Три года? Значит, ты уже получил 18 тысяч баксов? Полли, пожалуйста. Он снова попытался встать, но я сильно ударил его по лицу, и он, задохнувшись, осел на стол. Я запустил руку во внутренний карман его пиджака и вытащил оттуда бумажник с пачкой двадцатидолларовых купюр. Всего, пожалуй, примерно на 3000 долларов. «Я беру это в качестве предварительного взноса, Падрейк, но я еще вернусь за остальным. А тем временем ты скажешь мисс Сарисин Теннисон, что допустила ошибку, и чтобы она убиралась ко всем чертям из моего дома. Ты меня понял, Падрейк? Ты не можешь взять эти деньги. Они не мои». «Но и арендная плата, которую ты взимаешь с мисс Теннисон, тоже тебе не принадлежит, Патрик. Я положил пачку купюр в свой карман. «Но эти деньги предназначались на дело Ирландии!» — настаивал Патрик. И «Это тоже пойдет на дело!» — сказал я и, нагнувшись, прошептал ему на ухо. Я теперь вернусь домой, совсем, Патрик. И если я увижу еще хоть один синяк у Морин, я отрежу тебе яйца и скормлю их вороном. И да поможет мне Бог. Я увидел, как на его лопатообразной физиономии стали проступать капельки пота. Я выпрямился и еще раз ударил его по лицу, на этот раз так сильно, что он взвыл и чуть не упал со стула. Я с усмешкой взглянул на Томи Третьего, который был страшно напуган. «Вот она, неприкрытая неспровоцированная жестокость, конгрессмен. Таковы нравы ирландцев. Эй, Симос, пойдем выпьем в баре. И давай подумаем о выезде на рыбалку. Может, нам удастся поймать что-нибудь?» «Хорошая мысль, Полли!» Я направился к двери. Роберт Стич стоял как изваяние, боясь вспышки неприкрытого насилия. Патрик трясся, как осиновый лист, а Томи Третий выглядел так, будто только что намочил штаны. Только Симас и его адвокат посмеивались. «Смотрите, берегите Симаса от англичан», — сказал я Чаку Сторндейлу. «Постараюсь сделать все, что смогу, мистер Шеннон, но те деньги, которые вы только что взяли у мистера Макси, могли бы как раз пригодиться для этого». «Мистер Падрик Макфи должен мне несколько тысяч долларов, советник, и вы сможете их получить, ладно?» Я взглянул на Патрика. «Сейчас я выпью рюмку с Чарли Монагеном», — сказал я а потом сяду на автобус и поеду на мыс. Так что, если надумаешь что-нибудь сделать в отношении того, что здесь произошло, ты знаешь, где меня найти. Жду тебя в баре, Симос. Я взял свою сумку и пошел в бар, где Чарли Маноган, у которого было отличное чутье на скандалы, дал мне выпивку и, пожав плечами в знак извинения, нашел себе какое-то дело в запаске. Ребятишки забавлялись, бросая стрелы в мишень, и большинство посетителей все еще смотрели новости о войне на большом экране. Я заметил здесь Марти Дойла, подручного Эрли, который вез меня тогда в Майами. Он мелькнул в глубине зала, и я понял, что он спешит сообщить своему хозяину о том, что я появился в Бостоне. Я помахал ему рукой, но он сделал вид, что не замечает меня, подобно тому, как здоровый человек избегает зараженного черной смертью. Симос выждал несколько минут, прежде чем присоединился ко мне у стойки бара. Какие-то люди, желавшие потереться возле знаменитости, предлагали ему выпить, но он отказался и устроился рядом со мной, положив ноги на медную перекладину под стойкой. Симос был такого же роста, как и я, с черными волосами и с застенчивыми бледно-голубыми глазами. У него было хорошее лицо, худое, костлявое, лицо настоящего бойца. «Что тут, черт побери, происходит, Полли?» — спросил он спокойно. «Я поссорился с Патриком из-за моего дома на мысе». «Я не о том, и ты знаешь это. Эй!» — окликнул он одного из помощников Чарли. «Принеси нам выпить». У него был сильный северо-ирландский акцент. Он внимательно проследил, как в стакан с сахаром и корицей налили горячую воду, а затем добавили изрядную порцию виски. С него не требовали плату». Никто из настоящих членов ИРА никогда не платил за выпивку в приходе. Симос курил и смотрел на меня сквозь облако дыма. «У тебя что, пуль, непробиваемые подштайники? Или ты с ума сошел, что вернулся сюда? Твой Шурин уже названивает по телефону. Марти Дойл повсюду вопит, что Майкл Эрли разорвет тебя на части. А ты преспокойно выпиваешь в баре, как будто тебе и дела нет. Ты знаешь, что тебе грозит, Поли. Ты все это сам слышал, Симос?» Об этом слышали все. Господи Иисусе, о тебе уже читают молитвы. Я рассмеялся. Я любил Симоса, правда любил. Он был хороший парень. Веришь ли, это были мои лучшие годы, когда мы встретились с тобой, — сказал я. Правда? Он с сомнением покачал головой, а затем бросил на меня подозрительный взгляд. А знаешь, я кое-что слышал о тебе, и это нехорошие слухи. А что ты слышал? что ты дал дёрора прихвати с собой деньги кучу проклятых денег всего только пять миллионов баксов золотом сказал я сам посуди симмас матерь божья он чуть не захлебнулся виски а затем пораженный что я так легко признался улыбнулся ты с ума сошел они ведь тебя не отпустят с этими деньгами а кто сказал что деньги у меня спросил я судно затонуло!» да «Судно затонуло», — возразил Симос. «И англичане возвращают нам шесть графств в качестве рождественского подарка». «И папа римский жалует мне кардинальскую шапку». «Кому ты все это рассказываешь, Полли?» «Господи, Полли! Если судно действительно затонуло, то ты глупец, что не утонул вместе с ним». Я пожал плечами. «Это не их деньги, Симос. Они были получены от ливийцев или иракцев». Они не имеют никакого отношения к Белфасту, ни малейшего отношения. «Я слышал другое. Что-то о стингерах». Я покачал головой. «О пятидесяти трех стингерах». «Говорят, — возразил Симос, — что они уплатили полмиллиона баксов авансом за стингеры, и ты обещал им доставить остальное». «Эрли следовало бы держать свой проклятый язык за зубами». «Он и не говорил мне ничего. Я узнал об этом в Ирландии». «Я слышал, что Брендон Флинн требует твоей головы». «Хрен с ним, с Брэндоном!» — произнес я свирепо. «Это так не делается, Полли. И ты сам это знаешь. Ты не можешь так просто сбежать с деньгами». Симос повернулся и оглядел большой зал своими бледно-голубыми глазами. «Хочешь, я поговорю с ними? Я скажу, что ты немедленно вернешь деньги. Я скажу, что это было недоразумение, и никто из нас не хочет неприятностей». «Хочешь, чтобы я поговорил с ними?» «Ты не знаешь и половины всего того, что случилось», — сказал я угрюмо. «Ты имеешь в виду тех двоих, которые пропали? Лайма и Герри?» Брендон говорил мне о них. «Что, они погибли?» Я, поколебавшись, кивнул. «Да, они погибли. В какой-то момент у меня было искушение признаться Симосу, что я хладнокровно убил их. Но Симос, по-видимому, не придавал этому большого значения». Он покачал головой. «Брэндон не дал бы и гроша за этих двоих. Они должны были только присматривать за таксистами и мясными магазинами. Все, что им поручалось, так это просто набить кое-кому морду и держать в порядке этих несчастных дермачей. Но нет же, они захотели участвовать в деле сами». Симос имел в виду, что Гэри и Лайм, вопреки своим россказням об убитых ими солдатах и взорванных домах, были в действительности всего лишь надсмотрщиками в рэкете, развернутом Ира. Их вклад в создание Новой Ирландии заключался в том, что они избивали барменов-католиков, лавочников и таксистов, которые не вносили вовремя еженедельные взносы в пользу Ира. Значительная часть деятельности Ира состояла в организации рэкета, в то время как боевики протестантов делали то же самое в своей части Ольстера. «Но Лайм и Гэри не желали довольствоваться наблюдением за ходом торговли», пояснил Симос. Они решили совершить налет на несколько почтовых контор в Айрдоне и Леганьеле и избили одного парня, который оказался мужем сестры Панчо Нила. Тогда Панч пожаловался, и Брендон передал их имена англичанам, но они успели сбежать в свободное государство, прежде чем их арестовали. Ну и Брендону пришлось присматривать за ними. Но ничего хорошего в этих ребятах не было. Единственное, на что они были годны, это собирать деньги. Брендон нисколько не сожалеет, что они исчезли. Даже наоборот, он, вероятно, благодарен тебе за то, что ты их ликвидировал. Ради бога, Полли, да я поговорю с ним. Разреши мне поправить это дело». «Ну что ж, попытайся», — сказал я только для того, чтобы доставить ему удовольствие. Я не собирался вступать в какие-либо сделки по поводу этих денег. «Что же мне им сказать, что ты вскоре принесешь деньги?» «Конечно», — ответил я, зная, что не сделаю этого. «Пять миллионов, а?» — Симос рассмеялся. «А я помню времена, когда мы с тобой не могли наскрести и фунта на двоих». «У нас частенько не было ни гроша в кармане», — сказал я. «Но все равно это были хорошие времена». «Да, правда, тогда было лучше, чем сейчас». «Тебе не нравится здесь?» «Не, не в этом дело. Бостон мне нравится». Он бросил свою сигарету на пол и раздавил ее ботинком. Кожа на лице у него была вся в оспинах, но, несмотря на такой изъян, девушки всегда бегали за ним. Но Симос, совершенно хладнокровный, когда дело казалось оружием и бомб, становился малодушным и беспомощным, когда общался с женщинами. Если Ройзен была одна в нашей квартире в Белфасте, он предпочитал сидеть на ступеньках лестницы, чем разговаривать с ней без моего участия. И не потому, что не любил женщин, Просто они подавляли его своей красотой и силой. Бостон-то сам хорош, произнес он кислым тоном. Город Бабоедов. Откуда такое чудное название? Город Бабоедов. Ну, так что ж тут плохого в этом городе Бабоедов? Да ничего плохого. Люди даже приятные, но дело в том, что здесь не чувствуешь себя дома, правда? Пиво здесь чертовски холодное, летом жарко, как в аду, и все постоянно смотрят паршивый нетбол по телевизору. «Разве это чертова игра для мужчин? Это занятие для девочек», — говорю я им. «Эта игра называется баскетбол», — объяснил я ему, как будто он и сам этого не знал. «И весь Бостон увлекается ею». Он рассмеялся и покачал головой. «Я скучаю по Дэри Поле. Мне не достает его». «Я знаю, что это не бог весь какой город. Может, он не стоит и гроша. Но все равно. Я тоскую по нему». «А я скучаю по Белфасту», — сказал я. «И действительно, я любил этот город. Это был грязный, безобразный, замызганный город. И все же я никогда не был так счастлив, как тогда, когда жил в нем. На первый взгляд он казался мрачным. Всюду разрушенные бомбами, запущенные дома. И все равно... Там даже выложенные кирпичом улицы были пронизаны остроумием и согреты дружеским теплом. Сима скриво улыбнулся. «Я иногда думаю, что если бы они отпустили меня домой хотя бы на денек, я бы от чистой благодарности расцеловал бы подмастерье». Он горько рассмеялся. «Я сказал об этом одному парню здесь, и, представляешь, он даже не знает, что это за подмастерье. Он даже об оранжистах не слышал. «Это не их вина», — сказал я. «Они любят Ирландию, действительно любят, но они не хотят знать, какое там сложное положение. Не вини их, Симос. Сердце у них на месте». Но Симос не хотел слышать мои доводы. «Какой-то парень полгода тому назад рассказывал, как эти проклятые англичане построили газовую камеру в Лон Кэш и систематически уничтожают католическое население». Симос скорчил гримасу. «Я говорю, это сущая чепуха». Я сам не люблю этих проклятых англичан, но дойти до такого... Я, конечно, не стал спорить. Какой смысл?» «Разумеется». Он рассмеялся. «А твой Шурин тоже хорош, а? Ему, видишь ли, набили морду в Беллен Мерси. И теперь ребята раздувают эту историю». Он покачал головой. «Но каков сукин сын этот Патрик? Я понимаю, Полли. Он член твоей семьи. Но он сущий мерзавец». «Я знаю, он просто гад». Но настоящая семья — это совсем другое дело. Отец у меня умер в прошлом году, и я не смог быть с ним, когда он умирал. Это несправедливо, когда сын не может побывать на отцовской могиле. И мать у меня плоха. Что-то у нее с легкими, она дышит с трудом. Брат написал мне, но ну что я могу сделать? Значит, у него действительно есть брат, и Кэтлин Донова не солгала мне. И я вдруг подумал. «На кой черт нужны мне эти пять миллионов, если нет никого, с кем можно было бы их разделить?» «Поезжай обратно в Ирландию», — сказал я Симасу. «Твоя мама сможет приехать в Донегол, и вы увидитесь там». Приехать она сможет, но проклятая ирландская полиция сразу же отправит меня в тюрьму. Они ищут меня за то небольшое дельце в Дандалке». Он улыбнулся, как будто извиняясь. Я понял, что не следует спрашивать, что это за маленькое дельце. Догадывался, что скорее всего это было ограбление банка. За Симосом гонялись повсюду, особенно в Северной Ирландии, где он совершил свой знаменитый и сопровождавшийся кровопролитием побег из тюрьмы Лонкаш. При этом Ира потеряла убитыми двух своих боевиков. Но руководство ИРА понимало, что пропагандистская ценность освобождения Симоса далеко превосходит эти потери. Теперь, когда он стал нелегальным иммигрантом в Америке и его разыскивают в Англии и Ирландии, споры по поводу его прав на политическое убежище заполнили страницы газет по обе стороны Атлантического океана. «Меня объявили символом борьбы», — усмехнулся Симос. Меня прочат на роль главного церемонемейстера на параде в День Святого Патрика на следующий год. Мне хотят вручить медаль борца за свободу. Говорят, даже собираются снять про меня фильм. Ты не поверишь, какой-то чертов актеришка в Голливуде заявил, что хочет снимать обо мне фильм. Да я не хочу сниматься в этом треклятом фильме, Поле. Я хочу домой. «Найди себе хирурга для пластической операции», — предложил я. И «Я думал об этом», — сказал он негромко. Если потратить все эти проклятые деньги, которые расходуются на то, чтобы меня не упекли в тюрьму, то я мог бы выглядеть сейчас, как Мэрилин Монро, даже с ее сиськами и со всем прочим». Он покраснел от того, что произнес грубое слово, и мне показалось, что он хочет перекреститься. Но потом он печально понурил голову. «Ерунда все это, Пол. Я просто хочу домой. Я не желаю больше никаких неприятностей. Довольно я повоевал». Теперь меня могут сменить те, кто помоложе. Я отложил немного денег и уже присмотрел клочок земли возле Дана Маннега. Он бы мне очень подошел. Немного скота, кусок пахтной земли и маленький домик. Вот и все, что мне нужно. Он помолчал, витая мыслями где-то, затем закурил новую сигарету. Когда-то я думал о розен, Он покраснел от смущения, и я подумал, как сильно порой она его унижала. Я тоже часто думал о ней, признался я. Несколько недель тому назад я получил письмо от ее сестры. Оно пришло в контору моего адвоката, Чака. «Ты ответил?» Он покачал головой. «Что она пишет?» «Она хочет знать, что случилось с Розин. Боже, что я могу ей ответить?» «Может быть, правду?» Сказал я, хотя мой язык еле выговорил это слово. «Кто, черт возьми, может поручиться, что у Розин действительно есть сестра?» — спросил меня Симос. Чак сказал, что я не должен отвечать ей. Возможно, это ловушка, поставленная мне проклятыми англичанами. Ну, ты понимаешь? Чтоб получить информацию. И он вернул письмо обратно отправителю. «И это, пожалуй, правильно», — неопределенно сказал я. «И чтобы я мог ответить ее сестре, — возмущенно спросил Симос, — что Ройзен застрелили проклятые арабы, «Вот именно. Растреклетые маньяки. Вот кто они, эти арабы. Эту сволочь мало повесить». Симус смотрел на зеленый трелистник, наклеенный на зеркало бара. «Она не предавала меня Поли. И никто не предавал. Англичане утверждали, что они получали информацию от нее, но это неправда. Они просто мутили воду, и их план сработал, так как в результате она получила пулю, так ведь?» Он нахмурился. А она была замечательная девушка». «Как она говорила? Я никогда раньше не слышал, чтобы женщина так говорила». Он вдруг застыл, глядя в зеркало, где отражалась дальняя часть зала. «Как ты думаешь, эти парни не за тобой?» В конце зала появились два человека, одетые в застегнутые до самого верха плотные куртки. Это были молодые широкоплечие парни, уверенные в своей силе, и они не скрывали, что интересуются мною. Я подумал, что, вероятно, Патрик вызвал их на помощь. «Да, точно. Они ищут меня», — сказал я Симосу. «Почему же?» «Патрик желает вернуть деньги, которые я только что отнял у него, но он не хочет обращаться ко мне сам». «Ты уверен, что это не связано с политикой?» Я покачал головой. У них не было времени получить приказ. «А может быть, это Майкл Эрли? У него ведь есть полномочия?» «Только не это, Симос». «Приказ об убийстве должен обязательно исходить из Белфаста или Дублина». «Господи, неужели ты думаешь, что брендон уберет меня, прежде чем узнает, где находится золото?» «Нет, это личные дела, Симос. Личные дела между мной и падригом. Он усмехнулся. «Ну, тогда я на твоей стороне, Полли. Двое на двое, так ведь?» Он осушил свой стакан. «Бедняги, что мы будем с ними делать?» «Просто попугаем немножко». Ты иди первым, а я через 20 шагов за тобой. Он демонстративно стал прощаться, долго пожимал мне руку, желая счастливого пути. Наконец я взял свою сумку и накинул куртку. Толпившиеся в баре возле телевизора люди бурно приветствовали окончание новостей о войне и начало передачи о соревнованиях по баскетболу. Двое парней проследили, как я выхожу через боковую дверь, убедились, что Симас заказывает еще порцию выпивки, и после этого вышли вслед за мной на Зимнюю улицу. Начался новый раунд игры.